Из портала я вышла прямиком на крыльцо Академии и тотчас же увидела троих. Андрес, Борин и Лая стояли неподалеку от входа, и, судя по их радостным лицам и не менее радостным возгласам, дожидались моего появления. Кинулись ко мне, окружили, а Лая еще и обняла, словно до сих пор не верила, что я появилась без сопровождения и меня не вывели из Академии в кандалах. «И что это было?» — наконец подал голос Андрес. «Она жива, жива!» — тем временем твердила Лая видите, ничего с ней не сделали, а мы так боялись». «Видим», — согласился Борин, затем взял и мне подмигнул. «Мы уже строили планы, как станем вызволять тебя из тюрьмы, а заодно прикидывали, у кого и какие есть связи». «Как оказалось, никто не собирался меня арестовывать», — улыбаясь, отозвалась я. «Мне было приятно, что они обо мне так переживали, а вот то, что Йорн меня даже не дождался, это мне показалось так себе поступком с его стороны». Нужно будет серьезно подумать, стоит ли продолжать его кормить в бастопасте бесплатно, усмехнулась я про себя. И зачем ты понадобилась следователям? Поинтересовался Андрес. Они пришли еще раз поговорить со мной об убийстве, но сделали это, если честно, довольно топорно. Теперь все в Академии будут считать, что я у них главное подозреваемое. Думаю, так оно и будет, кивнул Андрес. Слышала бы ты, о чем говорили после того, как тебя увели. Не расстраивай, лис! шикнула на него Лая она и так уже достаточно пережила наплевать что обо мне подумают отозвалась я зато знаете о чем думаю я пойдемте ка ко мне в пиццерию я всех приглашаю отметим наш первый день в академии а заодно я расскажу о том что узнала от дрея северина надо ли говорить что никто не собирался возражать когда все наелись до отвала перед этим познакомившись с моими домочадцами арума обошел каждого внимательно обнюхал и даже позволил прикоснуться к своей шерсти Хотел лично познакомиться с теми, кто стал моими новыми друзьями. Тогда-то Стейси принесла нам чудесный кофе и новые десерты с кухни, и я решила, что настал нужный момент для разговора. «Наш декан обмолвился, что скоро в Академии состоится турнир между боевыми четверками. произнесла я, аккуратно поставив на блюдце свою чашку. «Мне кажется, нет, не так. Я думаю, что нам стоит в нем поучаствовать. Разве у нас не боевая четверка? Вот Андрес отлично владел стихией воздуха, Лая контролировала воду, а Борин — уникальный маг Земли. Ему сами это сказали экзаменаторы. Что же касается меня, то я умела поджаривать темных монстров стихией огня. «Интересная идея», — отозвался Андрес. «Да, мы могли бы попробовать, если, конечно, нам позволят в таком участвовать». С допуском была серьезная проблема, но у меня имелись кое-какие мысли на эту тему. «Я согласен», — тотчас же отозвался Борин, налегая на десерт. «И вот еще. «Я обязательно расскажу обо всем своему отцу». «О чем? удивилась я. «О вашей пиццерии», – отозвался Борин. «Папа постоянно ищет новые места и идеи, куда вложить деньги. Думаю, это ему понравится. Что же касается боевой четверки, говорю же, я согласен». «Он согласится на все, лишь бы его кормили», – усмехнулся Андрес, затем повернулся к Лае. «А что ты на это скажешь?» «Мои родители будут мною гордиться, если я попытаюсь», – отозвалась она. «А ты сама?» да я тоже хочу участвовать уверенно кивнула лая тогда по рукам подвела я итог решив что расскажу им о ходящих между мирами и о заклинании призыва чуть позже сперва не помешало бы заручиться разрешением лорда северина на наше участие наконец все разошлись по домам а я заменила Стейсия в обеденном зале вызвавшись отработать вечернюю смену народу было много все столики оказались заняты но я ловко управлялась с подносами и заказами заодно размышляя о завтрашней учебе И еще о том, как стану уговаривать лорда Северина допустить нас до турнира, хотя мы никакие не старшекурсники. Если честно, мы еще даже и учиться толком не начали.